Глава 19. Нора Уиллер, Лос-Анджелес, 1933 год. Пляжный клуб Санта-Моники обдувался средиземноморским бризом, и Нора пожалела, что не взяла с собой свитер. Она пока еще не привыкла к яркому погодному контрасту Южной Калифорнии, когда при жуткой жаре с океана мог подуть сильный ветер, способный заморозить до самых костей. Прикрыв глаза, она разглядывала Билли. Билли Рэп приближался к Норе по длинному коридору. Он шел неспешно, наслаждаясь сигаретой. Билли знал, что она его ждет, но не узнал ее. На него это было не похоже. Нора заметила, как легкая ткань его брюк и хлопчатобумажная рубашка развивались на фоне океанского бриза. Билли с волнистыми золотисто-каштановыми волосами и проницательными глазами мог сам стать звездой, но это было не в его стиле. Билли был горячим мужчиной и никому не хотел принадлежать. В этом, к слову, он не ошибся. Его студия владела всеми, включая режиссеров. Он хотел, чтобы его фильмы выглядели реалистично, а не становились приукрашенной студийной версией или водевильной комедией. Сегодня нежные глаза Билли и густые ресницы скрывались за солнцезащитными очками черепаховой расцветки. Он шел к ней, мягко ступая ногами по испанской плитке. Одной рукой, зачесывая волосы, Билли докуривал сигарету. За открытой дверью простирался голубой океан. Нора закрыла глаза. Она знала, что лучше сохранить этот образ в памяти, потому что история с Билли наверняка окажется мимолетной. Находясь рядом с ним, Нора испытывала странную ностальгию, словно знала, что никогда его не удержит. Мысли о потере Билли напоминали по ощущениям огнестрельную рану, которая покрылась шрамами, но не могла зажить. Он был одиночкой и, казалось, с трудом терпел окружающих, включая ее. Подойдя к Норе, Билли ее обнял. Их отношения никогда не были равными. Рэп был режиссером, а Нора его музой. Она появилась в двух фильмах. «Поезд в Бостон» и «Невидимые следы». Но уже никогда не появится в его новом фильме «Цирк. Звездный свет». Главную роль он отдал Джейн Маккенни. Холстед не стал скрывать эту новость, но Билли пока не догадывался, что Нора все знает. Ей стало интересно, как он расскажет. Будет ли честен, признается ли, что променял ее на Джейн Маккенну, расскажет ли о причинах, Или будет винить Холстеда? На норе было мандариновое платье без рукавов с завязкой на шее. Она подняла глаза. Было всего два часа дня, но, казалось, солнце уже садится. В отличие от остальных, она всегда считала калифорнийский закат печальным зрелищем. Одно из последних мест на Земле, где еще можно полюбоваться солнцем уходящего дня. Прощальный поклон. Нора и Билли отправились под руку в клуб, где их поприветствовали несколько пар. Нора привыкла к тому, что ее узнают, хотя и не была такой уж звездой. Она провела на экране меньше пяти минут, сыграв роль жертвы в фильме «Поезд в Бостон», а затем пятнадцать минут во втором фильме «Невидимые следы», сыграв визгливую, манипулятивную первую жену главного героя. Обе роли были небольшими но очень запомнились зрителю. Шесть месяцев назад Нора получила прибавку к зарплате, которой хватило на новый дом в испанском стиле на извилистой улице недалеко от недавно сооруженного концертного зала «Голливуд Боул». Концертный зал в виде амфитеатра под открытым небом. Из окон где-то вдалеке была видна гора Маунт-Ли с видимой частью Голли от всей вывески Голливуд. Новые дома в городе росли, как грибы после дождя, и когда окна были открыты, уже ранним утром раздавался стук молотков. Дом Норы представлял собой новое испанское бунгало с округлыми дверями, с соборными потолками и деревянными балками. Снаружи толстая пальма шла разрез с тощей сосной. Напоминающий Лорелла и Харди, Хэлла Роуча, американский музыкальный продюсер. У закругленной двери на бежевой оштукатуренной стене горели два фонаря. Там же стояли два липных вазона с заброшенными растениями. Над коричневыми воротами гаража с такими же коричневыми балками виднялся двойной французский балкон. Это был романтический дом с гаражом на три машины. Хотя у Норы была только одна — черный Крайслер Родстер 1931 года с белой крышей, которую она купила в автосалоне на Сансет. Внутри дом был забит одеждой и книгами. У Норы было все, но единственное, чего она не могла получить, — это Билли Рэп. Во время первой работы с Билли над фильмом «Поезд в Бостон» она молча за ним наблюдала, пока режиссер, наконец, ее не позвал. И хотя на роль потребовалось всего два дня, но Руиллер стала неожиданной находкой. Она сыграла еще одну небольшую роль подружки гангстера в другом фильме и с другим режиссером. Это была совсем не комедийная роль, как у Джин Харлоу, например, а трагическая роли испорченной героини Джин Харлоу, американская актриса, кинозвезда и секс-символ 1930-х годов. В этом фильме она снова произвела неожиданный фурор. Тогда Билли Рэп пригласил ее в невидимые следы на роль первой жены. Вторая съемка заняла неделю. Билли никогда не разговаривал с Норой вне съемочной площадки даже если она проходила мимо из гримерки в студию. Он казался ей устрашающим человеком. Он быстро гневался и мог уйти со съемочной площадки. При этом все его фильмы становились шедеврами, и в «Монументал» об этом знали. Как режиссер Билли был настоящим провидцем, но это частенько затрудняло его общение с обычными сотрудниками студии. Вид Холстеда, идущего со съемочной площадки к кабинету рэпа, чтобы охладить его пыл, оказался почти повседневным явлением. Голос Норы тоже оказался полезен. После выхода на экраны в 1927 году музыкального фильма «Певец джаза» нескольким актрисам, которые сделали прибыльную карьеру в немом кино, не удалось осуществить переход к озвученным фильмам. И вот тогда навыки Норы пришлись к За все годы уроков пения, которые она брала в акроне, голос ее обрел низкое страстное звучание. Он оказался слишком горячим для инженю, поэтому Нора играла либо роковых женщин, либо плохих девочек. Что касается характера в героинь, Нора была хамелеоном, умеющим сочетать драматическое и комедийное. Последние 18 месяцев ее окружала слава, и Нора достаточно близко подобралась к заветным вершинам, вот только главной роли так и не получила. Когда в 1933 году ее обошли молодые звезды, она решила, что с вечным ожиданием пора заканчивать. Тогда Нора отправилась к Холстеду и начала умолять о лучшей участи. Гарольд вручил ей карточку с адресом и велел, чтобы она приходила туда к шести часам вечера и выглядела на все сто. Четыре часа спустя Нора прибыла на вечеринку в Беверли-Хиллз. Но когда вошла в дверь, то поняла, на какой праздник ее пригласили. Все гости мужского пола были либо режиссерами «Монументала», либо избранной группой театральных руководителей — собранные со всей страны. А женщины, все молодые, находились здесь явно с одной целью — их развлекать. Жен нигде не было видно, и Нора заметила, что обслуживающий персонал без передышки раздавал напитки. Лицо Норы залилось краской. Так вот, значит, как все происходит. Нора надеялась, что Холстед не относился к разряду таких людей, но, похоже, хорошие отзывы о нем ничего не значили. Поскольку дома из еды все закончилось, Нора решила перекусить и взять бокал шампанского. С тарелкой фаршированных яиц Нора нашла тихий уголок и опустилась в кресло. «Разве вы не должны сиять среди остальных звезд? Для этого существует солнце». Нора откусила восхитительное яйцо, готовясь прогнать любого, кто бы перед ней не стоял. Однако, подняв глаза, она увидела высокого мужчину. В его голосе послышалось что-то знакомое. «Думаю, меня по ошибке сюда пригласили». Когда мужчина опустился на стул, Нора разглядела за солнечными очками Билли Рэпа чьи волнистые волосы были испачканы помадой также нора заметила намек на солнечный ожог на лбу белли наклонился к ней вряд ли нора подняла обиженные глаза я не хотел обидеть признался белли точно уловив ее эмоции я лишь хотел сказать что холсты точно знает кого сюда приглашает нора перевела взгляд на двух режиссеров Которые лапали двух девушек. Меня все это оскорбляет, выпалила Нора, встав со стула. от меня оскорбил. Теперь нельзя уходить. Билли потянул ее за руку. Если уйдешь, тебя заклеймят. Зато я сохраню достоинство. Не знал, что в наши дни можно обналичить достоинство в банке. «Никакая студия тебя потом не наймет. Разве ты не купила дом? Он встал и взял ее за руку. «Давай же! Ты же актриса!» «Так давай сыграем!» Билли повел Нору к бассейну, где они оказались на виду у всех. Когда солнце начало садиться, а напитки появляться все чаще, Билли начал заговаривать Нору светскими разговорами. Так они узнали, что выросли рядом друг с другом. Он жил в Янгстауне, штат Огайо. «Отец работал на сталелитейном заводе», — рассказывал Билли. «Его бесит моя работа. Говорит, что если вовремя я не одумаюсь, то не успею встать в его строй». Пока он стоял и смотрел на нее, а брюки развивались на легком ветру, у Норы появилось странное дежавю. «Ты когда-нибудь рисовал?» — спросила Нора, тут же сделав вывод, что столь явная прямота — действие шампанского. «Пробовал однажды», — ответил Билли. «Но я предпочитаю картины в движении. Это моя страсть. Я обожаю смешивать звук и изображение, использовать тишину и пространство». Он плавно вынул сигарету из портсигара и указал на нее. «Знаешь, в тебе что-то есть. Не только красота». Билли оглядел комнату, указывая сигаретой. «Красоты здесь хватает, но ты...» Управляешь сценой. Ты вспыльчива, но не как двадцатилетняя девчонка, которая выходит из автобуса, услышав комплимент. И изменения, внесенные Холстедом в твою внешность, здесь тоже ни при чем. Я выделил тебя еще во время проб. Правда? Билли Рэп никогда не проявлял к ней интереса на съемочной площадке, поэтому тот факт, что он ее изучал, показался лесным. Твой голос, твое присутствие. Ты украла мою последнюю картину, просто пройдя по съемочной площадке. Холстед тоже это видит. Если быть честным, я не понимаю, зачем он тебя сюда послал. Но зачем здесь ты? Билли держал перед собой стакан. Потому что здесь люди, которые финансируют и распространяют мои фильмы. Пойдем? Тогда зачем Холстед меня пригласил? «Ты о чем-нибудь его просила?» Билли пожал плечами. «В этом городе все имеет цену, помни это». Да, Нора действительно просила Холстеда рассмотреть вопрос о лучших ролях. Она взяла Билли под руку, и они пошли по кругу, разговаривая с группами режиссеров, у каждого из которых на руке висела юная инженю. Пока они кружили среди мужчин, Билли держал ее за талию и в тот момент Нора чувствовала зависть со стороны некоторых девушек. Проходя мимо блестящего черного лакированного фортепиано, Нора ненароком к нему прикоснулась. Дерево испустило электричество, и девушка вздрогнула от неожиданности. Повернувшись к инструменту, она внимательно его рассмотрела. Нора всегда ненавидела пианино в гостиной матери. Но эта фортепиано казалась совершенно другим. Оно как будто приманивало нору сесть за клавиши. Ощутив покалывание в правом мизинце, она внимательно осмотрела кожу, чтобы убедиться в отсутствии занозы. Однако следов повреждения на пальце не нашла. Вскоре покалывание распространилось на указательный палец. «Все в порядке?» Билли обернулся и увидел, что Нора остановилась у фортепиано. «Ты играешь?» Она покачала головой. «А ты?» «Немного». Он выдвинул скамейку, сел и сыграл простую композицию в стиле «рэг-тайм». «Мать меня научила. Еще я знаю множество гимнов, но, пожалуй, оставлю их для другой обстановки». Билли не был хорошим пианистом. Судя по прерывистой игре, он старательно пытался извлечь из памяти ноты. Нора, сев рядом, взглянула на сложный набор клавиш. И тогда, растопырив тонкие пальцы, она заиграла правой рукой. В тот момент Нора совершенно не понимала, что делали ее пальцы. Внезапно покалывание распространилось на большой палец левой руки. И тогда обе руки начали нажимать комбинации, в результате которых полилась красивая вступительная мелодия. «Ты говорила, что не играешь?» Вскоре вокруг собрались люди. Нора понятия не имела, как это происходило, но в тот миг ничего, кроме клавиш, для нее было неважно. Она сосредоточилась на чем-то, что, как она знала, было произведением сати, «Гносиен номер три». Закончив, она сыграла подряд два более оптимистичных «Аллегро». Нора видела, что Билли не сводит с нее глаз. Как только Нора закончила, Билли захлопал. «Великолепно! Не играешь, значит», — засмеялся он. «Нора Уиллер вы слишком скромны для этого города». Нора с улыбкой повернулась к нему. Она знала, что в тот момент стала центром внимания, пусть всего лишь на мгновение. «Может, пойдем отсюда?» На этот раз Билли спорить не стал. Когда парковщик пригнал кабриолет Пирс Эрроу, Нора поняла, что никогда раньше не видела настолько великолепной машины. Это был кремовый автомобиль с двухцветными коричневыми вставками и боковой запаской. Билли с гордостью рассказал ей, что у автомобиля восьмицилиндровый двигатель. «Куда поедем?» Билли повернулся к ней. «Не знаю», — пробормотала Нора, изучая кремовую обивку салона. «Потрясающая машина!» Билли улыбнулся. «Для тракадера мы сегодня недостаточно хорошо одеты. Как насчет дерби?» Нора кивнула, не понимая значения слова. Билли подъехал к ресторану в испанском стиле на Норт Вайн, И Нора поняла по неоновым вывескам, что они направляются в Браун-Дерби. Поход в такое место, как Браун-Дерби, да еще и под руку с Билли Рэпом, без всяких сомнений, что-то значил. Схватив сумочку, Нора принялась искать зеркало. «Я ужасно выгляжу», — выпалила она. Ты прекрасно выглядишь. Солнечная ожог и выпитые на вечеринке коктейли придали твоей коже сияние. Что? У меня кожа блестит? Нора порылась в сумочке, но золотистого зеркальца так и не нашла. Неожиданно Билли взял помаду из пальцев Норы и открыл тюбик. Вот он выдвинул помаду. «Ну-ка, взгляни на меня». Нора преувеличенно надула губы, и Билли, словно художник, нанес помаду и несколько раз прикоснулся кончиком пальца. «Что еще у тебя есть?» Нора протянула ему пудру и румяна. Поскольку был вечер, Билли полагался только на неоновые огни Дерби. Открыв тюбики, он изучил черты ее лица, после чего начал наносить макияж, плавными, умелыми движениями. Пригладив ее волосы, Билли поднял подбородок и взглянул на проделанную работу. На мгновение взгляды их встретились. Наконец, довольный своим творением, Билли Рэп бросил тюбики обратно в сумочку. Волосы нужно осветлить. Комментарий обескуражил Нору. «Прошу прощения». Тебя бы чаще снимали, если бы волосы были светлее. Как у Харлоу? Нет, это слишком по-детски. Я бы сказал, почти платиновый цвет, как у ранней Джоан Кроуфорд. Люсиль Фейли Сюр, американская актриса, известная под псевдонимом Джоан Кроуфорд. Волосы должны быть длиннее, а макияж более выразительным. Ты должна выглядеть опасной. «Такой типаж соответствует твоему голосу». Билли продолжал ее изучать. «Я попрошу Холстеда заняться этим вопросом». Когда они вышли из автомобиля, Нора взглянула на свое отражение в зеркале. Щеки выглядели слишком румяными, но при этом Билли приуменьшил значение губ и немного подкрасил веки. Вопреки ожиданиям Норы, Рэп добился эффекта, которого хотел. И это, невзирая на плохое освещение. Он создал настолько красивый цвет, что казалось, будто она целый день провела на пляже. Глаз у Билли был прекрасно намётан. «Нужно обязательно попасться на глаза Луэлли», — сказал он через плечо. «Я хоть на время от нее избавлюсь». Нора не совсем понимала, что конкретно Билли имел в виду, но тот факт, что Хедда Хоппер и Луэлла Парсонс, голливудские обозреватели сплетен, увидят их с Билли, обрадовал Нору. Хедда Хоппер — американская актриса и обозреватель светской хроники. Луэлла Парсонс — американская журналистка. Теперь у нее появился шанс выйти из тени безвестности. Внутри ресторана кипела жизнь. Темные панели обрамляли десятки беспорядочно нарисованных карикатур на известных актеров и актрис. Нора старалась рассматривать работы и при этом не отставать от Билли, который поспешно следовал за метрдотелем. Он остановился, чтобы пожать руку мужчине и его жене. Пара, устроившаяся за столиком, на четверых была занята ужином. Перебросившись парой слов, Билли и Нора направились дальше. Нора уловила профиль женщины и только тогда поняла, кто это был. «Это же Норма Ширер!» Она потянула Билли за руку. И «Ирвинг Тальберг, американский музыкальный продюсер. Конечно же, ты обратил внимание только на продюсера». Пряча руки в карманах, Билли повернулся и пожал плечами. Он выглядел так, будто не представлял жизни без этого места. Заняв столик, Нора наклонилась к Билли. «И часто ты сюда ходишь?» «Бывает». Билли уселся поудобнее, закинул руки на спинку и принялся разглядывать зал. «Я уверен, тебе понравится, так что постарайся сохранять спокойствие», — прошептал он. «А что будет?» «Ничто». Он вынул сигарету и закурил. «А кто?» «Кэрол Ломбард», американская актриса. «Ломбард?» Голос Норы прозвучал немного громче, чем ей хотелось. «Где?» Билли кивнула за спину Норы. Нора тотчас обернулась и увидела белокурую актрису, сидящую двумя столиками дальше. «Если у Норы и был кумир», то это была Кэрол Ломбард. Кэрол что-то воодушевленно рассказывала внимательному мужчине с тонкими усами. Ее золотистые волосы казались темнее, чем на экране. Нора увидела ее голубые глаза и коралловую помаду. Как только Ломбард бросила ответный взгляд, Нора отвернулась. «С кем она?» «С Уильямом Пауэллом», — ответил Билли американский актер. Они только что развелись, но в городе ходят слухи, что они снова сошлись. Нора заказала еще один коктейль. Она даже не осознавала, насколько голодна, пока не принесли курицу по-королевски с гребешками. Билли, ковыряя ножом в горе жареных ребрышек, указал на других гостей. Увидев, как один мужчина поднялся с места, Билли вдруг нахмурился. «В чем дело?» «Говард Хоукс», — фыркнул Билли, американский кинорежиссер. «Троюродный брат Ломбард. Коламбия заплатила ему за съемки комедии». Он произнес слово «комедия», как будто Хоуксу поставили неизлечимый диагноз. Обернувшись, Нора увидела худого мужчину, который разговаривал с Пауэлом и Ломбард. Спустя мгновение он махнул рукой, и направился к двери. «Ты не любишь комедии?» «Не хочу, чтобы моя карьера определялась чем-то несерьезным и нереалистичным. Я скоро приступаю к военной картине». «Но люди любят погрузиться во что-то нереальное. Убежать от проблем, так сказать», — возразила Нора, думая о таких фильмах с Мари Драслер, как «Эмма» и «Процветание». Мари Драслер. Канадо-американская актриса, обладательница премии «Оскар». В этом ведь нет ничего плохого, правда? Это, в моем понимании, пародия на искусство. Когда официант подошел убрать тарелки, Билли, стряхнув со стола крошки, заказал вишневое фламбе и два кофе. Как по мне, так хоксы переоценивают. Скажи, а ты уже была в кокосовой роще? Нора покачала головой. Тебе бы там понравилось. Фил Харрис — лидер музыкальной группы. И у него отличное шоу. Сходим завтра вечером». Нора, потеряв дар речи, не понимала, то ли это солнце, то ли четыре коктейля виноваты. Откинувшись на спинку, Билли кивнул. «С тобой плохо обращались в прошлом?» «Я не понимаю, о чем ты?» Нора опустила глаза. «А мне кажется, ты все понимаешь». Билли собирался сказать что-то еще, но к столу подошел официант с фламбе и поджег десерт. Нора улыбнулась, изумленная вишней в огне и прекрасным днем, который они вместе провели. Нора по-прежнему смотрела на пылающие ягоды, когда заметила направляющуюся к ней коренастую фигуру. Лицо ее вспыхнуло сердце заколотилось. Инстинктивно Нора дотронулась до лица, где наконец-то зажил ожог. Затаив дыхание, Нора поняла, что испытывала чувство, которое не появлялось почти год. Страх. А неужели Норма Вестерман собственной персоной? Ты изменилась. Я даже узнал тебя с трудом. Все теперь блондинками стали». Клинт переводил взгляд с норы на Билли, оценивая ситуацию. Клинт практически не изменился, только стал немного шире, а виски чуть посеребрила седина. «Слышал, ты переехала, чтобы стать большой звездой!» Билли, казалось, что-то прочитал по языку тела норы, потому что тотчас прервал монолог, который должен был вылиться изо рта Клинта. «Рад познакомиться с бывшим другом моей девушки». Нора видела, как Клинта передернула. Со стороны Билли это был великолепный ход, и она бы с радостью его за это поцеловала. «Рада тебя видеть, Клинт». Нора не стала подставлять щеку для поцелуя. «Приятно знать, что с тобой все хорошо. Как там Нью-Йорк?» «Откуда мне знать?» Клинт улыбнулся. «Я живу в Лос-Анджелесе и зарабатываю в паладиуме. Я обязательно тебя найду, Норма, ведь нам предстоит наверстать упущенное». Это была угроза, и Нора об этом знала. Кивнув, Клинт прошел мимо стола. «Кто это был?» — спросил Билли, отправляя в рот ложку вишневого десерта. «Ты словно призрака увидела». Он очень плохой человек, Билли, выпалила Нора, отталкивая в сторону кофе. Потеряв весь аппетит, она оставила Билли заканчивать десерт в одиночестве. Интересно, чем он занимается? Задался вопросом Билли, явно желая знать. Был ли Клинт режиссером? Он следит за тем, чтобы в газеты не попадала разная ересь, объяснила Нора. А, протянул Билли понимая, о ком речь. «Посредник. Улаживает проблемы». Нора фыркнула. Не уверена, что он хотя бы раз что-то уладил. Следующим вечером Билли сопровождал Нору в кокосовую рощу в отеле «Амбассадор». В пятницу они отправились на ужин в тракадеру. Хотя Норе нравились статные пальмы и музыка кокосовой рощи, Ее любимым кафе стала Тракадера на Сансет, где подавали блинчики Креп Сюзет и суфле Гран-Марье. Художница по костюмам Инесс Лондон одалживала Нори платье для ужинов, и вскоре Нору и Билли заметили в колонках сплетен, что не могло не порадовать Холстеда. Тем не менее Нори приходилось быть осторожной. Клинт теперь жил с ней в одном городе, и Билли Рэп стал единственным, кто удерживал между ними дистанцию. Клинт был похож на собаку. Раз он решил, что Нора принадлежит кому-то другому, он будет держаться в стороне. Теперь Норе нельзя было терять Билли. Ей повезло, что колонки со сплетнями без перерыва освещали их жизнь. Билли, казалось, был тоже доволен постоянной оглаской. Если газеты не врали, то Билли Рэп в скором времени должен был сделать ей предложение. И все же каждую ночь Билли подвозил Нору на роскошном автомобиле к подъездной дорожке ее дома, открывал дверь и целовал на прощание в щеку. Ничего более. Студия радовалась вниманию, которое пресса привлекла к их отношениям, поэтому Норе посоветовали установить тесный союз с Инесс-Лондон. При первой примерке Инесс явно дала понять, что одежда смотрелась бы лучше, если бы Нора похудела фунтов на 10-4,5 килограмма. Спустя неделю бульонной диеты Нора вернулась к Инесс, ослабленной, но заметно похудевший. Костюмер впечатлилась целеустремленностью Норы. Теперь, ввиду растущей популярности Норы, ей приходилось выбирать до пяти нарядов в неделю. И хотя Нора принимала большинство предложений Инес, она также отлично разбиралась в узорах и тканях и часто рекомендовала увеличить длину юбки или сделать косой разрез на платье. По возвращении она всегда обнаруживала, что Инес учла все ее предложения. Билли настоял чтобы Нора осветлила волосы. Студия сопротивлялась, но Билли сам отвел ее в салон и изложил свои аргументы. Цвет волос стал на оттенок светлее платины. Теперь Нора выглядела просто потрясающе. Целых четыре месяца о Клинте ничего не было слышно. Холстед предложил ее кандидатуру для другого фильма — Но главные надежды Нора возлагала на роль в новом фильме «Билли. Цирк. Звездный свет» с Фордом Треймоном в главной роли. Вот только когда она рассказала о своих планах Холстеду, тот вдруг замолчал. «Разберись со своим парнем», — посоветовал он. «Он не мой парень, и я с ним уже говорила. Он ничего не ответил, поэтому я у тебя спрашиваю». «В фильме нет свободных ролей». Полстед отвел взгляд. Мало того, что для Норы не было главной роли, но, похоже, роли для нее в принципе не нашлось. И вот, встретившись в пляжном клубе Санта-Моники, Нора и Билли сидели в баре. Девушка заказала томатный сок и водку. Билли в последнее время не пил, что, вероятно, было целесообразно, поскольку он имел склонность к дракам, когда выпивал слишком много. Билли быстро выпил чашку дымящегося черного кофе. «Кстати, о цирке!» — начала Нора, но не успела закончить. «Холстед сказал, что ты знаешь». Нора удивилась, насколько быстро он перебил, и разозлилась на Холстеда. «Я разочарована, Билли. Ты не подходишь для этой роли». Замечание задело даже больше, чем она ожидала. «Не подходишь для роли». Это почти оскорбление. А Джейн Маккена, значит, подходит. Она лучше поладит с Фордом. Откуда ты знаешь, что мы с Фордом не поладим? Ты даже не пробовал нас послушать. Разве я не твоя лучшая подруга и собутыльница? Разве не я слушала твои пьяные вопли по телефону на лужайке перед моим домом? Разве не я выслушивала про Хокса и Уэлса? «Да у тебя врагов больше, чем друзей, Билли. Может, тебе стоит позаботиться о друзьях?» «Не знал, что тебе за дружбу нужно что-то взамен. Я ожидала, что друг не забудет обо мне, когда захочет снять что-то важное. Я ожидала от тебя преданности. Ты не подходишь для роли, Нора». Он уставился в чашку. «Да хватит уже твердить одно и то же. Посмотри на меня, Билли». Глаза их встретились, и Билли стал свидетелем распухшего носа и размазанного макияжа. Нора плакала: Я знаю, какие роли тебе подходят, но эта роль не для тебя, понятно? Ты, Форд, вы не сработаетесь. Он покачал головой. Химии не будет. С чего ты так решил? На мгновение Нора задумалась. Не завидовал ли Билли Форду Треймену? Я просто знаю пробормотал он, делая большой глоток кофе. Вот и все. Нора молчала. «Холстед по моей просьбе нашел для тебя роль». «Мне не нужна ваша с Холстедом благотворительность. Оставьте ее себе». «Ты только что сказала, что хочешь сниматься». «Сниматься у тебя?» «Я думала, кое от чему научилась». «Для меня важно твое мнение. Меня не интересуют подачки из жалости из-за того, что я проиграла роль Джейн Маккенни. Я думала, что заслужила твое уважение». «Послушай меня, Нора. Речь идет о фильме «Макс и я». Тебя выбрали на главную роль, на роль Макс. Это большая работа. Картина может сделать тебя знаменитой», — запинался он. «Я перестал режиссировать фильм, но эта роль для тебя идеальная. «И еще. Мне кое-что нужно с тобой обсудить». Билли выглядел жалким, держа в руках уже пустую чашку. «Зачем мне роль в фильме, который ты отказался снимать?» «Потому что фильм не для меня, а для тебя». Он вызывающе посмотрел на Нору. «Ты можешь просто смириться?» «Нет». Нора встала и бросила на стойку салфетку. «Цирк «Звездный свет» — это фильм Форда. Это его картина Нора». Билли развернулся на барном стуле. «Джейн сделает его звездой. Неужели ты не понимаешь? В каждом фильме, где ты снимаешься, центром внимания становишься ты. Форд этого не переживет». У Билли под глазами появились темные круги. Как будто он не спал уже несколько дней. Надев солнцезащитные очки, он жестом попросил счет. Этими двумя движениями он снова превратился в таинственное существо, вокруг которого она вращалась. «Пойдем со мной». Нора остановилась, но все же последовала за ним за дверь. Затем они прошли по деревянным ступеням, ведущим к пляжу. Он спускался по крутой лестнице, не дожидаясь нору и даже не оглядываясь. Он часто вел себя отстраненно, когда глубоко погружался в творческие мысли. Билли славился мрачными фильмами, где главными персонажами становились люди, одержимые внутренними демонами, азартными играми, войной, трусостью, предательством. Эти фильмы всегда выглядели реалистично. Мода на безбашенные комедии Говарда Хоукса потрясла Билли, потому что он ненавидел комедию и считал ее банальной. Нора не бежала за Билли, она вообще никогда за ним не бегала, поэтому продолжала держать дистанцию, надеясь, что он сам заметит ее отсутствие. Билли, наконец, обернулся и увидел, что Норы нет. Тогда он вернулся к ступеньке, где она стояла, и приступил к очевидно отрепетированному монологу. «Нам хорошо вместе, Нора. Ты понимаешь меня лучше, чем большинство людей. Вместе мы можем горы свернуть». Нора покачала головой. Сильный ветер трепал ее волосы, отчего Норе постоянно приходилось убирать их с лица. «У тебя есть для меня роль?» Билли, шагая по песку, поднимал в воздух вихри песчинок. Неожиданно он развернулся к Норе и рассмеялся. Сказанное далее показалось ей настолько неромантичным, что она чуть в обморок не упала. «Мне... мне нужна жена, Нора!» «Что? Кто тебе нужен?» — сглотнула Нора. «Как же ей хотелось, чтобы он сказал о том, что ему нужна она!» «Жена, Нора! Мне нужна жена!» Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Он словно привыкал к этим словам. Ты выйдешь за меня замуж? О! Она нащупала ожерелье на шее. Нет, Нора не была наивной. Как бы ей ни хотелось, чтобы это был романтический жест, его предложение выглядело так, словно он предлагал ей какое-то удобство или его мучило чувство вины, или что-то еще, чего она не понимала. Когда-то в Нью-Йорке Нора позволила Клинту спать с ней, чтобы оплачивать счета, но это было последнее, чего она хотела от Билли Рэпа. Только не от Билли. В поездках и за ужинами она слушала его, поражаясь угрюмости и гениальности. И все же все его добрые поступки казалось делались только для нее, как будто она была особенной. Нора любила его и о взаимной любви мечтала услышать. Она хотела, чтобы Билли ее любил. Однако сегодняшнее предложение выглядело как какая-то шарада. «Билли, ты меня любишь?» «Конечно, я люблю тебя, Нора. Не будь смешной. Господь знает, что в такой момент мне не к чему шутить. Она отвернулась, чтобы подумать минуту, а затем повернулась снова. На что подумает Холстед?» Билли посмотрел на бушующий за спиной океан. «Это его идея». Тот факт, что Билли даже не думал о свадьбе, еще больше разочаровал Нору. «Ну так что?» — переспросил Билли под шум ветра и прибоя, засунув руки в карманы.